Глава шестнадцатая Развязка неотвратимо приближалась, кольцо вокруг завода сжималось, и над планетой заносился меч, грозящий её уничтожить. Наступала кульминация. Нервы у Сергея и у Антона напряглись до предела. — Ну что, Серёга, пан или пропал? — Похоже, другого выхода нет. Мы сейчас боремся не только за нейтрализацию Берга и оружия. Мы боремся за нашу планету. Если Берг ее уничтожит, то нам тоже конец. Без планеты, ее излучения, мы существовать не сможем. Наши жены и дети тоже. Так что мы ведем борьбу и за свое существование тоже. Сам не зная все обстоятельства дела, Сергей точно разобрался в ситуации. Предстояла боевая операция, ее нужно выполнить, во что бы то ни стало. Нет другого выхода, только вперед, только победа. А впереди уже маячила знакомая скала. Давай, вызывай Берга, докладывай, что прибыли. Сергеи кивнул головой и активировал связь. После некоторого молчания услышал голос пирата. На связи. Что там у вас? Всё в порядке. Прибыли. Открывайте пещеру. Заезжайте. Как-то ехидно ответил Берг. Странно, не стал проверять, поверил на слово. Давай сделаем так. Я спрячусь в транспортном ангаре, а ты импровизируй. Скажи, что всех ликвидировал, чтобы избавиться от свидетелей. Скала отошла в сторону, освобождая проезд. Сергея охватило чувство опасности, но отступать поздно. Партия началась. Надо играть до конца. Он активировал двигатель и въехал в знакомую пещеру. Сзади закрылся вход, отрезая его от внешнего мира. А дальше начались неожиданности. Зажглись прожектора, и голос Берга, усиленный аудиосистемой, загрохотал под сводами грота. С возвращением, Фоникс. Выходи один с поднятыми руками и без фокусов. фокусов. Машина на прицеле автоматических систем. систем. Сергей понял, что раскрыт. Делать нечего, надо выходить. В этой ситуации его воинность торожит, несмотря на все сверхспособности. Не торопясь, открыл двери и вышел. Руки, руки в горло. О, да, да ты, ты не, не Фоник. Как ты, ты это проделал? Сергей обернулся, одновременно переключаясь на иную систему зрения. Вот уже и прожеctора не слепили. Всё вокруг стало видно отчётливо и ясно. Не так резко. Я, Я не, знаю, не знаю, кто, кто ты теперь, поэтому извини. Пообщаемся, пообщаемся позже. Больше. Сверху на Сергея упал силовой цилиндр ковавший намертво. Такой поворот в операции был полной неожиданностью для Сергея. Его нейтрализовали быстро и профессионально. Что либо предпринять не было никакой возможности. Стволы пулемётов, бластеров и гранатомётов смотрели со всех сторон. Готовый отправить в небытие оставалась слабая надежда на Антона. Ну а, ну, а теперь пассажиры, выходите по, по, одному. по одному. Первым пусть, пусть выходит второй пилот. пилот. Наступила пауза. Берг ждал. Пауза затягивалась, никто не выходил. Посмотрите, что там в транспортном отсеке. Подбежал охранник, со всеми предосторожностями открыл транспортный люк и обнаружил связанных охранников и Фоникса, который кричал Бергу, чтобы его развязали. Берг на его просьбу внимания не обратил, а приказал осмотреть машину на предмет наличия второго пилота искали внимательно, но не нашли. Фоникс, Фоникс второй пилот, пилот, пилот был или нет? нет? Всё-таки задал вопрос Берг. Развежите меня, я всё скажу и найду его. Берг медленно приходил в бешенство, в состоянии, в котором он совершал необдуманные поступки. Прострелить ему ногу. ногу. Приказ тот же исполнили. Гроот наполнился криком боли Фоникса. Я, я жду, жду ответа. ответа. Феникс знал это состояние своего шефа и понимал, что следующий выстрел будет стоить ему жизни. Поэтому ответил без всяких предварительных условий. Двух их было двое, они не люди, а дьяволы, уничтожат их или они уничтожат нас. Спасибо, Спасибо Феникс, я, я это знаю. знаю. Обыскать грот, приём вооружения второго пилота стрелять на поражение, поражение без предупреждения. предупреждения. Задействовать, «Задействовать систему, систему обнаружения, обнаружения движения, движения и перевести и систему, систему защиты, защиты в боевой режим. режим». По гроту забегали охранники, проверяя каждый уголок. Но все тщетно. Антон как будто провалился сквозь землю. Его нигде не было. Скованный Сергей с удивлением смотрел на суету охранников и не мог понять, куда тут делся. Пока в голове не зазвучал мнемонический голос друга. «Держись, командир, скоро выручу». «Откуда он узнал, что это мы?» неважно, надо захватить завод. Берк, находясь за бронированным стеклом, наблюдал, как охранники обшаривают грот, никого не находя. Потом стали происходить странные вещи. Без видимой причины они вдруг начали падать один за другим, поражённые неизвестным противником. Хотя почему неизвестным? Известным сомнений не было, это второй пилот. Похвально. А, а, вот, а вот, вот и ты. ты. Если, Если не прекратишь, прекратишь и не объявишься, не объявишься я, я уничтожу, уничтожу твоего друга. друга. И надавил кнопку на пульте, Сергей стал сдавливать. Антон, он меня раздавит. Смогу сопротивляться секунд 15. Антон попытался пробить бронированное стекло. Не получилось. Вариантов не оставалось, он проявился. Берг ослабил давление на Сергея. Берг, не усугубляя своего положения, всё кончено, завод окружён. «Орбита перекрыта. У тебя один выход. Сдаться или погибнуть здесь?» «Я, Я так и думал». На Антона упал силовой цилиндр. «Ну О, вот, а теперь, теперь поподробнее. поподробнее». «Если мы не выйдем на связь, ты будешь уничтожен немедленно вместе с нами». «Неужели ставки так высоки?» Как никогда, и ты это знаешь. Знаю, и готов к этому. Ты говорил про связь. Выходи и доложи всё как есть, а потом дай возможность пообщаться и мне. Это прерогатива командира. Мне без разницы. Говори это, ослабил силовой захват Сергея. Тот понимал, что надо выходить в эфир и докладывать, другого выхода не было. Он назвал частоту адмирала, и его тут же подключили. Адмирал, мы захвачены. Берг здесь, грозится всё взорвать. Адмирал Мар почти подлетел к планете, когда поступил тревожный доклад командира сектора. Нет, он не запаниковал. Такой вариант тоже рассматривался. Жаль, конечно, что не получилось захватить завод. Что ж, придётся всё уничтожить. Он думал, что делать, отвечать или нет. Решил ответить. Спасибо за службу. Другого выхода нет. Его прервал голос Берга. Не так быстро, адмирал. То, что ты не пожалеешь своих командиров, я знал. Только вот твой корабль у меня на сканерах, а установка Последний вздох на орбите. Вначале я нанесу удар по твоему крейсеру, а потом по планете. Как тебе такой расклад? Очень не нравится, очень. Что ты предлагаешь? «Учитывая, что козыри у меня на руках, и как действует установка, ты знаешь, испытал на себе, то я предлагаю предоставить мне коридор, и я убираюсь с планеты и с орбиты, а ты забираешь завод, своих командиров и планету целой и невредимой». «Предложение щедрое. Надо подумать». «Конечно думай. Твой корабль в прицеле. Да еще установка усовершенствована». Она стала мощнее и скорострельнее. Даю тебе целых 30 секунд. Марр понял, что попал в ловушку. Корабль бог с ним, экипаж эвакуируется в капсулах, а вот планета другое дело. Он отправил срочное сообщение маршалу с записью разговора, но знал, мгновенного ответа не будет. Тому нужно время на анализ. А время, отпущенное бергом, заканчивалось. Хорошо, Берг те меня прижжал. Я обеспечу коридор твоим кораблям. Нет, адмирал, только одному грузовому шаттлу с моего корабля. Хорошо. Давай координаты. Свел заметался по кабинету, получив доклад от Мара. Всё менялось и убыстрялось в разы. Я всё правильно рассчитал и дредноут направил правильно, но он безнадёжно запаздывает. Выпускать Берга с планеты нельзя, иначе конец. Тогда пусть сам и уничтожит планету вместе с собой. Я оружейем. Страшный приказ. А что делать? Оставался вопрос. А выполнить ли такой приказ Мар? Что когдать? Другого выхода нет. Посмотрим, что будет. Мар получил координаты коридора, который требовал освободить Берг. Сразу вычислил корабль с установкой Даже не думай нанести удар, адмирал, не успеешь. Твой корабль в прицеле, напомнил ему Берг. Ситуация складывалась критическая, а выхода казалось не было, а тут ещё пришёл приказ от маршала, который поверг его в шок. Свел требовал не выпускать Берга и уничтожить его вместе с планетой, если потребуется. Вот это да. Нет, нет, маршал Свел, здесь наши пути расходятся. Коридор свободен. Можешь убираться на свой Звездалёт. Только оставь Светлова и Северова. Разумно, адмирал. По их бойцов оставлю на заводе. Как только я покину планету, можешь их забрать. Договорились. Надеюсь, неприятных сюрпризов не будет. Честная сделка, адмирал. Жду такого же ответа. Ладно. Хватит болтать. Давай к делу. Коридор свободен. Можешь убираться. Берг не заставил себя просить дважды. Вызвал два грузовых шаттла, быстро погрузил силовые контуры и стартовал, оставив Светлову и Северова в гроте. Зачем мне пилоты? Завод скоро взорвётся вместе с теми. А я к тому времени буду далеко. Мар видел, как приземлился шаттл, и спустя некоторое время стартовал. Что предпринять, он не знал, но планету ставить под угрозу не стал. Адмирал не знал, что к системе подходил дредноут. Тот самый, имеющий приказ уничтожить всех и вся. Как только стартовали корабли Берга, Март дал команду занять завод и освободить своих командиров. Через некоторое время те вышли на связь. «Извините, Адмирал. Берг нас переиграл». «Не до извинений. Я выпустил его с планеты вместе с контурами, потому что он грозился уничтожить планету своим оружием» которая находится на борту его корабля на орбите. Что делать дальше, я не знаю. Мой корабль в прицеле его боевой системы. Неприятная ситуация. Получается, что мы выпустили джинна из бутылки. И хуже всего то, что скоро он стартует, и мы вряд ли сумеем отследить куда. Проверьте, не оставил ли Берг сюрпризов на заводе. Сейчас это не главное, но проверим. Через некоторое время доложили, что завод заминирован, и взрыв произойдёт через 12 часов. Отменить его нельзя. Все-таки обманул. Ну что за народ эти пираты? Раздражённо подумал Марв, выходя в эфир. Нечисто играешь, Берг. Завод-то заминирован. И что? В отличие от вас, я не обременён моральными принципами. Вы ж не думали ли вы, что я отдам технологии создания установки Последний вздох? Я думал о спасении планеты. Я подумаю, как с ней поступить. Адмиралу становилось понятно, что его обманули. Верить пиратам нельзя. Только, уничтожат без вся... Только уничтожать без всякой жалости. Прав, Свелл, предлагая уничтожить Берга вместе с планетой. Теперь проблема может стать межгалактической. И всему виной я. Тут светит отставка. Если не военный трибунал, невыполнение приказа – дело серьезное. Марс связался со Светловым и ввёл в курс дела, понимая, что тот вряд ли сможет что-либо сделать. "Я понял. Вы правильно поступили. Мы пытаемся обезвредить бомбу на заводе. Думаю, получится. Ещё пару часов потребуется". "Сделаю это, майор. Хоть что-то получится. Стараемся, адмирал. Доложите наверх, что на планете никого нет, а то как бы не подстраховались и не ударили не разобравшись". "Согласен". Свел не находил себе места, ходил по офису, стуча когтями по полу. Доклада не было, а контрольное время прошло. И вот мarna связи. Машал: "Плохие новости. Бергу удалось покинуть планету под прикрытием у станоки последний вздох. Я ничего не смог сделать, находясь под прицелом. Сейчас он на орбите на своём звездолёте. Похоже, может развязать межгалактический конфликт". Мар Ты выпустил джина из бутылки. Я сделал все возможное, но противостоять такому оружию не в состоянии. Я видел, как оно действует. Попробуй отследить прыжок. Что с заводом? Завод оказался заминирован, но майор Светлов обещает обезвредить бомбу. Уже неплохо. Тогда мы завладеем технологиями и сможем противостоять пирату. Попробуй потянуть время, скоро к тебе подойдет мощная помощь. Помощь? Хорошо. Надежда нас может помочь. Дай координаты Звезда Лёта Берга. Дредноут уже на подходе. Идёт в режиме маскировки и как только выйдет на дистанцию огня, сделает залп. Может, повезёт и нам посчастливится уничтожить Звезда Лёд вместе с Бергом. План же росный, очень рискованный. В случае неудачи Дредноут будет уничтожен без вариантов троговала выхода нет. Жду точные координаты. Задержи Берга на полчаса, и тогда у нас появится шанс. Марр передал координаты корабля и удивлённо подумал: как прихотлива судьба. Он ждал разноса от ставки, а получился деловой разговор, в котором даже не был затронут его прокол. Пока не был. Потом начнётся разбор полёта по секундам, и всё вскроется. Скроется только в том случае, если Берг сбежит. А вот если удастся его уничтожить, то никто не будет ворошить его деяния. Победителя не судят. Дело стало за малым уничтожить звездолёт Берга. Берг, я выполнил все твои условия. Можешь лететь. Зачем тебе на руках кровь, ты получил всё, что хотел. Так-то оно так. Только лагуна, моя планета. Да, я хотел её уничтожить. Теперь планы изменились. Я сделаю её столичной планетой новой империи. Ты хочешь создать своё государство? Нет, захватить власть в Межгалактическом совете. Вот моя цель. Несбыточная мечта. Посмотрим. Ну а теперь прощайте. Скоро вы обо мне услышите. И один вопрос, Берг. Куда летишь? Хороший вопрос. Оди наивный лечок своему будущему величию. Договорить он не успел, что-то его отвлекло. Докладывал капитан звездолёта. "Мой в прицеле, по нам сделан залп, хоть и не успеем перенацелить установку последний вздох и отраздить атаку". Дредноут сделал залп, ракеты и торпеды полетели к цели. Расстояние предельное, подлётное время 5 минут. Боевые части ракет и торпед захватили цель, и теперь оставалось только ждать. Результата ждали все, особенно адмирал и маршал. Один, чтобы реабилитироваться за невыполнение приказа, а другой, чтобы спасти галактику любыми, даже самыми жестокими методами. Бирк ликовал. Все получилось. Ему предоставили коридор. Все получалось быстрее, чем он рассчитывал. Пилот им решил подарить жизнь. Шатл уже приземлился на специальную площадку, которая открывалась на вершине скалы. Лифты доставили груз вверх, и те размещались в транспортном ангаре шаттла. Всё шло хорошо. Завод взлетит на воздух через несколько часов, и тогда несколько десятков установок невиданной мощи останутся только у него. Беркли ковал. Цель становилась так близко, что казалось протяни руку и возьми, но нет нужно ещё сделать несколько усилий, дойти до точки сбора кораблей и оснастить их силовыми контурами. На орбите шаттл без проблем вошёл в шторм ворот Звёздного лёта, где его тут же закрепили, и он преследовал в рубку управления. Теперь предстояло оторваться, сбить со следа преследователей. Он ещё немного поболтал с маром и уже хотел уходить с орбиты. Но тут прозвучал сигнал тревоги. Неожиданно появился Мощный дредноут. Сделал залп на предельном расстоянии. Берг не растерялся. У него оставалось два варианта действий. Экстренно стартовать и уходить с орбиты. И второй. Отразить атаку установкой. Он выбрал первый. Да, в этом случае боевые заряды поразят планету. Мало не покажется. Такой залп сравним с массированной орбитальной бомбардировкой. А все потому, что удар наносился из космоса. А за звездолётом Берга находилась планета. Время её существования стало исчисляться минутами. Берг набрал воздуха в лёгкие, чтобы отдать команду к экстренному старту, но выдохнуть не мог. В рубке возникло смазанное марево, которое метнулось по рубке, и все операторы оказались на полу со сломанными шеями. Он выпучил глаза, теряя сознание и не веря в увиденное. А у пультов материализовались два человека. Один из них голосом Берга отдал команду боевому расчёту установки уничтожить ракеты рассеянным залпом, уменьшив его мощность. Огонь! Перед взлетом как будто вздрогнул вакуум, меняя метрику пространства и понесся навстречу ракетам. Андрей, Берг сейчас отдаст концы, а он нам еще нужен. Согласен. Берг почувствовал, что обруч, сковывающий его, легкий отпустил, и он смог дышать. Руки тут же попытались нащупать бластер. На руки оказались скованы силовыми наручниками. Кто вы такие? Да я вас размажу по стенке. Начал было он, но его перебил Андрей. Заткнись, а то последуешь за своими операторами. Всё, ле, уходим на предельной скорости. Силовой каркас корабля может не выдержать, придётся рискнуть. Команда погибнет, генераторы перегрузок не выдержат. О каком ты беспокоишься? Это же пираты которые хотели уничтожить нашу планету. Туда им и дорога. Это жестоко. Согласен, но по-другому сейчас нельзя. Ты сама знаешь, нужны решительные действия. А этот? Лея кивнула на Берга. Упустил. Молодец. Он нам еще нужен будет. Его в стазис. Там есть дополнительная система антигравитации. Недолго думая, схватил за шкирку Берга и отправил в капсулу, которая находилась здесь же. Старт, Лея, старт! Он мрачно наблюдал с корабельного мостика за залпом Дредноута, понимая, что этот момент разделяет межгалактический союз до и после. Этим залпом свел изменил и изменил всё отношения адмирала к себе и к межгалактическому союзу. Отпадало желание служить системе, которая уничтожала свои планеты, а то, что планете достанется, сомнений не было. Только часть ракет поразят звездолёд Берга, остальные устремятся к планете. Так что вряд ли на ней уцелеет кто-нибудь, в том числе и его бойцы. С этим он смириться не мог, но и сделать ничего не мог тоже. Рой ракет неотвратимо приближался к кораблю Берга и планете. Вдруг случилось неожиданное. Корабль Берга экстренно стартовал до да на такой скорости, что никто в живых на нём остаться не мог. А через мгновение исчез с экранов сканирующих систем. Направление отследили и продолжали вести по энергетическому следу. Теперь уже ничего не прикрывало планету. До удара оставались считанные минуты, и тут вновь произошла неожиданность, которая повергла в шок Мара и весь экипаж. Космос на пути ракет взвихрился, вернее, взвихрился вакуум, постреливая энергетическими разрядами, вывернулся наизнанку и поглотил все боеголовки без остатка. Потом метрика пространства постепенно восстановилась. Но кое-где ещё шли спонтанные искажения. Это был залп установки последний вздох. Вы успели записать это? Да, адмирал. Срочно связь с маршалом. Приказ незамедлительно выполнили. Марв в волнении ждал, когда отзовётся Свал. Слушаю, адмирал. Весёлые новости. Корабль Берга скрылся, стартовав в экстренном режиме на невероятной скорости. Завод Дредноут отбит установкой Последний вздох, отбит до последней ракеты. Видео отсылаю. В твоём докладе только одна хорошая новость о том, что планета Лагона уцелела. Чудом уцелела Маршал, чудом. Ладно, адмирал, занимайся своим сектором, а я займусь Берком. Что делать с заводом? Ничего не трогайте, охраняйте. Я высылаю специалистов. Мар понял, что теперь всё идёт по-другому. СВЛ взял паузу, чтобы перетосовать карты. Скорее всего, отстранит его от командования сектором и отправит в отставку. Но что сделано, то сделано. Надо жить дальше. Пока он адмирал и командующий, а на планете его люди надо действовать. Недолго думая, стартовал на шаттл к планете, а именно к заводу. Плана не было, но он постепенно складывался. Андрей и Лия, попав на небольшой звездолёт, проанализировали ситуацию и создали вероятностную модель. Получалось, что планету из-за завода могут уничтожить. «Нужно действовать», — решительно сказала Лия. «Согласен. Нас незаслуженно считают детьми. Хотя за это время мы превзошли и физически, и интеллектуально любого взрослого. Мы другая ступень развития, и люди всегда будут относиться к нам враждебно или с опаской» возразить нечего. Более того, мы зависим от планеты. Мы просто не можем долго существовать без неё. Это наш мир. Так давай защитим его. Согласен. Предлагая захватить этот звездолёт, найти корабль Берга и проникнуть на борт. Ну а там подумаем, что делать дальше. Млей ответила согласием. Они постучали в кабину. Пилот открыл и тут же получил такой удар, что потерял сознание. Второго вырубило Лея свяжем их и в транспортный ангар. Потом очухаются. Машину отдадим, с ЗП мы не воюем. А с кем мы воюем? Со всеми ли, кто пытается захватить нашу планету и избавиться от нас и наших родителей. Наши родители больше люди, чем кибдига. Издержки образа жизни и среды обитания это ты сейчас дал название новой расе? Да, долго думал об этом. Что касается родителей, то какими бы они ни были, планета выбрала их для создания существ, ставших на новую ступень эволюции. Скорее всего, они переходной этап, а вот мы новая ступень эволюции. За короткий период времени нам удалось впитать и проанализировать всю информацию о цивилизациях межгалактического союза. Киберпространство для нас привычная среда обитания. Не спорю, киберпространство для нас привлекательно, но реальность куда интересней. Ощущать виртуалку и переживать всё в действительности, как сейчас разные состояния. Мы с тобой существуем совсем в небольшой промежуток времени и сумели очень быстро эволюционировать. Как интеллектуально, так и физически. Мы обогнали в развитии всех. Родители относятся к нам как к детям, это естественно. Так учит их жизненный опыт. Они не понимают, что мы только копии людей. Но какими станем в будущем, никто не знает. Я думаю, мы станем такими, какими захотем. Возможно, будущее покажет. А вот для того, чтобы оно было, нам придётся потрудиться. Давай займёмся делом, надо захватить корабль Берга. Оба вошли в виртуальный мир компьютерных программ и принялись собирать информацию. Вскоре наткнулись на переговоры, которые вёл Берг со своим кораблём, а потом и на переговоры Мара с Машулом. Сопоставив данные, без труда обнаружили корабль «Берга». Тот накручивал круги на парковочной орбите. Взламывая к этой доступа и не давая возможности операторам обнаружить проникновение в систему, произвели удаленное проникновение в управляющую систему искусственного интеллекта корабля. Открыли транспортный ангар и высадились на корабль. А шаттл отправили на орбиту в автоматический полет. Рассудив, что как только все закончится... Шаттл обнаружит и, конечно, поймут, кто вёл звездолёт с Бергом, да и пилоты добавят подробностей. Ты оказался прав, Андрей. Планету хотят уничтожить и власти, и перк. Это жестоко. Никто не думал о населении, я уже не говорю о нас. Но ну, предположим, о нас никто и не знает, горско учёных и, конечно, адмирал с маршалом. Давай об этом подумаем, а сейчас подождём, пока вернётся Берг с контурами для своих установок. Адмирал не стал бомбить планету, а вот маршал отдал такой приказ. Что ты задумал, Андрей? Ничего особенного. Захватить все установки, все звездолёты Берга и с их помощью защитить планету и нас. Опасный и очень рискованный план. Мы не можем долго находиться вдали от планеты, да и маршал не будет сидеть сложа руки. Наши отцы, наверное, уже отбили завод. Возможно. Давай попробуем провести операцию быстро. А вот и Берг. Пошли. Пора делать дело и без сантиментов. Лея, на кону существование планеты и наша жизнь. Да, я знаю, только ты слишком жесток. Нельзя иначе. Мы не раз обсуждали методы борьбы в будущем, и вы без жестокости никак. Хорошие отношения расценивают как слабость со всеми вытекающими последствиями.